Часть третья. Следуя за Флю, мы дошли до холмистой местности, где все еще чувствовался недостаток растительности. Вместо нее здесь возвышалось несколько покрытых трещинами колонн. Они чем-то напоминали огромный каменный круг, но вряд ли все так и задумывалось. Скорее всего, это просто были остатки очередного строения, которое со временем обветшало и развалилось. Эджерав продолжал следить за нами, словно статуя на горизонте, пока они сейчас изведу. «Этот старик мертв для мира магии, он сам навлек на себя это, но отчасти вина лежит на мне». «Почему?» — спросила Луви, прокладывая себе путь между колоннами. «Он сказал, что все его ученики мертвы, кроме меня, так?» «Ученики Джарафа, вероятно, они тоже были заклинателями». «Он не соврал, но и всей правды не сказал. На самом деле их всех убили». «Убили?» — воскликнул Икен. Он так испугался, что даже перестал держаться за свою новую руку. «Я тоже навострила уши». Джараф уже тогда был выжившим из лабиринта», — объяснил Флю. «Это соответствовало тому, что сказал нам старик при первой встрече. Часовая башня на поверхности лучше всего подходит для магических исследований, но боевой опыт заклинатели получают именно в любионе. Поднявшись на поверхность, джараф прославился своими способностями. Надо отметить, что он также был весьма любопытным и брал под свое крыло других одиноких и таких же несчастных магов, в том числе меня. Слушая Флю, я представляла себе, каким этот старик когда-то был. Я видела, как он стоял под ярким солнцем Среднего Востока, окружённый юными магами. Может быть, Класс Эльмелоев был таким же, когда его возглавил мой учитель. Команда под предводительством Флю, вероятно, обладала неуемной энергией и взаимодействовала с множеством различных банд и группировок. Наверное, он чем-то взбесил часовую башню, сказал Флюгер. Его голос тяжело опускался на красновато-коричневую землю. Они верили, что таинство необходимо скрывать. Джираф всегда работал в тени и не делал ничего, что открыто нарушало бы правила часовой башни. И все же он был слишком беззаботным и самоуверенным. Он нажил себе немало врагов, а его длинный язык и прочие дурные привычки лишь делали все еще хуже. В итоге мы вроде как перестали общаться. Я не раз предупреждал, что ему лучше уладить все свои проблемы, прежде чем на него обратят внимание, но он не слушал. Если верить Флю... Последний инцидент произошел, когда джарафу заплатили за проникновение в другую страну. На его мастерскую устроили налет, когда он оказался слишком вовлечен в региональные конфликты. Мне было сложно поверить, что группа пусть и неопытных, но магов стала жертвой простых людей с огнестрельным оружием. Неужели барьеры вокруг мастерской оказались такими хрупкими, что их смогли разрушить обычные пули? Несомненно, это была работа заклинателей, ненавидевших Джирафа. Когда он вернулся, его мастерская уже лежала в руинах. Джараф лишился всех катализаторов и талисманов, которые он собирал всю свою жизнь, учеников, охранявших по его просьбе мастерскую, жестоко убили, а на телах остались следы пыток. После смерти учеников Джараф охватил жажда мести. Каждое слово Флюс очилось настолько сильным сожалением, что его невозможно было скрыть. Потому что его не было в тот день на месте трагедии, или же потому, что ему не удалось вразумить старика? Всех исполнителей, всех, кто просто был там, И всех, кто спровоцировал это преступление, «Джираф от отыскал и убил». Именно он научил меня гаданию, от него так просто не спрячешься. Два года вместе за убийство учеников превратили его в демона. Это напомнило мне тень. Любой рано или поздно становится чем-то одержим. Но над стариком сгустилась настолько мрачная туча, что он практически слился воедино с собственной тенью. В конце концов, страх исчезает, когда ты превращаешься в то, чего боишься». Однако всегда наступает момент, когда судьба настигает тебя. жирафу пришлось заплатить за свою месть. В ту ночь судьба пришла к нему под убийцы. «Убийцы?» – переспросил учитель, вытирая под лба. Он изо всех сил старался не отставать от флю. Он был хорошо известен в тех кругах. Какой-то перспективный малый из Дальнего Востока, убивавший с помощью особой магии. Не знаю, как она работала, но всего одна его пуля, и магические цепи жирафа вместе с его меткой стали мусором. Учитель напрягся. Может быть, он внезапно что-то вспомнил. Или, может, Флю испытывал его этой историей. Как бы то ни было, я понятия не имела, что творилось в его голове, но мне вряд ли нужно было это знать. Он сказал бы мне, если бы считал это необходимым, и я доверяла ему. «Похоже, ты много знаешь про этого убийцу». «Еще бы!» – ответил Флю. «Мы однажды работали вместе». Учитель был не единственным, кто проявил интерес к истории Флю. «Подожди!» Разве ты не сказал, что виноват в его смерти? ⁇ спросил Сыген. Повторюсь, отчасти вина лежит на мне. Мы тогда были не особо близки. Я всегда думал, что ненавижу его. Может быть так оно и было, но... Вы же знаете мое прозвище, да? Убийца учителя. ⁇ произнес Флю, поднимаясь на холм. В его голосе чувствовалась вина. Тот наемник обладал талантом. Обычным магом его не назовешь. Он был безумным стратегом, который знал все уязвимые места своей цели и как их использовать. Джираф хорошо владел магией, но убийца не дал ему шанса вступить в бой. Пуля прошила его тело насквозь, и все было кончено. Если бы я не сделал вид, что добил его и не спрятал в Альбионе, жирафу вряд ли удалось бы выжить. Есть вероятность, что убийца все знал. Может быть, он оставил нас в покое лишь потому, что Джираф практически перестал быть магом. Учитель хранил неестественное молчание, Флю продолжил, не обращая на него внимания. «До меня доходили слухи, что за всем этим стоял кто-то из аристократов часовой башни. Но поскольку убийцам заплатил кто-то другой, выйти на него попросту невозможно». «Разумно. Едва ли кто-то из нати-часовой башни стал бы лично платить за подобные предприятия?» Вставила Лувия, которая шла за моим учителем. Вероятно, она привыкла к таким делам. Сложно было представить себе в одной комнате наемников заклинателей и магов-благородных кровей. Но убийство являлось одним из тех вещей, которые сводили их вместе. Флю прикоснулся к колонне, взгляд его блуждал по трещинам в камне. Было время, когда джераф поносил больших шушек из часовой башни. Он их терпеть не мог за попытки подметь под себе весь мир. Вероятно, только поэтому он отправился в Ульбион. А после возвращения на поверхность стал действовать еще грубее. Видимо, по той же самой причине. Он считал себя успешным и знаменитым, а раз так, то ему не было дела до того, что думали ублюдки с часовой башни. Поэтому Джараф продолжал их игнорировать. И это стоило ему дорогих учеников, мастерской, в которой он провел так много времени, и цепей с меткой, которыми он так гордился. Мой учитель лишился всего. Ему удалось добраться до Альбиона, но и не знал, справится ли он. Конечно, суровая жизнь не стала бы для него проблемой, но у него не осталось ничего, чтобы оправдывать свое существование. А люди обычно не задерживаются в этом мире, если жизнь лишена смысла. Кажется, я поняла. Я еще никогда не стремилась к чему-то с такой решимостью. Мое сердце не видало пламени жажды проявить себя. Но если бы я хотела осуществить свое желание, то это явно ограничило бы меня в действиях. Потому что вес желания сравним с весом души. Без определенных лишений мечты не достичь, она становится не только сокровенным желанием, но и образом жизни» как человек, чьи мечты привели к исчезновению всего, чем он дорожил, должен был провести то время, что ему осталось. «Поэтому он так удивился, когда лорд поклонился ему», с кривой улыбкой сказал Флю. Джерраф был не единственным заклинателем, строившим свою карьеру на желание унизить часовую башню. Разница в том, что ему удалось осуществить свою мечту, и затем судьба сыграла с ним жестокую шутку, и вся его жизнь пошла под откос. Твои действия, видимо, напомнили о мечте, которая у него когда-то была. «Скажи, лорд Эльмилой Второй, ты поклонился ему потому, что обо всем этом догадался, верно?» А! ворвалось меня. Я наконец-то поняла, почему Флю затеял этот рассказ. «По твоему, я какой-то злодей, день, использующий желание других для достижения собственных целей?» — меланхолично спросил мой учитель. Некоторые наверняка осудили бы его за это. Вероятно, это был один из способов, которые помогли учителю сохранить должность в башни. Он не умел плести интриги и совершенно не разбирался в деликатных межличностных отношениях, однако ему по силам видеть Вайданнет, скрывавшийся в сердцах магов. Если цели объекта внимания моего учителя имели отношение к бездне магии, то его пытливый взгляд видел душу человека насквозь. «А вы прозорливы!» Эти слова старик сказал учителю не так давно. «Он имел в виду именно это?» Флю улыбнулся в ответ. Его улыбка отличилась от предыдущей в которой читалась самоиздевка. ⁇ Вовсе нет! ⁇ Аджаров знал, что ты используешь его желание себе на пользу, но все равно помог тебе. Наверное, он подумал, что все его усилия наконец-то были вознаграждены. На самом деле мне стоит поблагодарить тебя. ⁇⁇ Сказав это, Флю развернулся. Фигура старика уже исчезла из виду, но мне невольно казалось, что он все еще стоял там, ожидая нас у подножия холма. Меня начали обуревать эмоции, с которыми я не могла совладать. Маги считались монстрами, которые жертвовали своей человечностью ради таинств, и это было правдой. Я сама несколько раз становилась тому свидетелем, но почему меня не покидало чувство, что порой они были невероятно человечными? После нескольких минут молчания Флю остановился. Я ахнула, мы дошли до холмистого региона, повсюду лежали странные камни. Одни имели сферическую форму, другие треугольную, некоторые даже были похожи на звезду. Все они были сложны вертикальными стопками, сохранявшими устойчивость по причине которую не могла себе представить. Зрелище больше походило не на произведение искусства, а на игровую площадку гигантского ребенка, своявшего эти формы из глины. Вблизи кучи камней выглядели еще причудливей. Некоторые, похожи на огромные каменные опухоли и покосившиеся башни, словно отвергали гравитацию. Однако все они оставались на месте. Из-за чего я даже начала сомневаться в своем чувстве равновесия. Это абсурдное зрелище тоже было результатом силы мертвого дракона. Пока я восхищенно глазела по сторонам, Флю произнес: «Там! Где? Вход в основную часть лабиринта. Таких много! Одна из примерно 10 команд, с которой я имел дело, пользовалась своими особыми проходами. На карте джирафа изображены всевозможные срезы, которыми можно воспользоваться отсюда. Одна из десяти с интересом спросила Луви: «То есть ты входишь в 10%? Это обнадеживает. Просто повезло. Ты же знаешь, я хорош в гадании». Флю нехотя потянулся к маленькому ножу на поясе, однако в самый последний момент передумал и выбрал другой. Сперва он хотел взяться за тот, который ему отдал старик. «Лидми!» Нож описал дугу в воздухе. Кажется, я увидела, как он неестественно замер на мгновение, прежде чем устремиться к одной из каменных колонн. Скорее всего, Флю использовал некую магию иллюзии, которой его, вероятно, обучил старик. «Хорошо, этот путь еще можно использовать. Структура Альбиона постоянно меняется, не так ли?» Спросил из-за его спины учитель. «Зависит от того, повезет нам или нет. Как бы то ни было, без этого среза в двадцать часов нам не уложиться». «Ты прав. Берегите головы!» Сказал Флю еще с проходе. В следующем был Сейген, затем мой учитель, Луви и я. Мы оказались в огромной пещере. «Что ж, давайте спускаться в великую магическую цепь!» Голос флю эхом разнесся по пещере, пока я выглядывал из бездонной глубины.